Глава двадцать шестая. К супругам Фериончели мы ходили каждое воскресенье. Эта неделя исключением не стала, и милый семейный обед был милым до той самой минуты, когда л о р ы н а неожиданно сказала: "Мне кажется, дорогая, ты несправедлива к Франческе". Я чуть не подавилась потрясающе вкусным кексом, но когда возможность задохнуться крошками с морковной стружкой миновала, ответила: "Мне так не кажется". Я заметила, как напрягся Анри и как нахмурился Энцо. Мужу про Франческу я не рассказывала, решила, что этот визит несказанного благородства можно опустить. Но, видимо, у несказанного благородства вышел срок, потому что оно вышло за дверь и немедленно побежало жаловаться на жестокую меня. Смутно представляю себе такую загадочную любовь, которая превращается в преследование. Девочка пришла к тебе помириться, а ты... л а р е н а ну зачем за столом? Недовольно пробурчал сеньор Ференчелли в усы. м р о с е н ц а Та отмахнулась от его замечания. Мы здесь все свои родные. Кто еще открыто скажет, если не семья? Тереза, вы должны помириться. Франческа не держит на тебя зла, но я бы не хотела рваться между вами душой. Она мне как дочь, а ты жена нашего дорогого а н р и Я не собираюсь становиться между вами, сказала негромко. Но если хотите, мы можем обсудить это наедине. Привычка сеньора Ференчелли говорить п р я м о и без о б и н я к о в была довольно мила. Вот только София уже ерзала на стуле и с любопытством переводила взгляд с меня на Ларену. Не уверена, что в эти минуты дочь была на моей стороне. Не уверена, что я готова спокойно об этом говорить, особенно после того, как мы с ней чудом не разругались из-за этой невинной простоты. А еще не хочу наговорить лишнего. Девочка, женщина похлопала меня по руке. Она пришла к тебе, хотя это далось ей, ой, как нелегко. Чувство, которому не суждено стать взаимным, разрывает франчески сердце. Слабенько, как-то разрывает, если до сих пор не разорвало. Не думаю, что это вообще стоит обсуждать. Слова мужа заставили поежиться даже меня. Андрей редко повышал голос, и уж тем более он ни разу не повышал его в присутствии родителей. Но лучше бы повысил, честное слово, потому что от жестких интонаций по коже пошел мороз, а в следующий миг над столом повисла напряженная тишина. Даже Энц отставил чашку с кофе, хотя имело б ы к н о в е н и е подтягивать его непрерывно, покачиваясь в своем любимом плетеном кресле-качалке. Треза имеет полное право решать, кого ее принимать в своем доме, а кого нет. Сеньора ф е р о н ч е л л и всплеснула руками. Вот как ты заговорил, а ведь Фран тебе почти как сестра родная. Поскольку Анри сидел с непробиваемым лицом, Лорена поджала губы. С вами двоими мне не справиться, а вы, как я погляжу, сговорились. Но если бы Тереза хотя бы на минуту поставила себя на ее место, она бы заговорила по-другому. Терпеть не могу, когда обо мне говорят в третьем лице. Терпеть не могу, когда мне ставят в упрек бесчувственность. Терпеть не могу таких, как Франческа или Диан. Терпеть не могу, когда на моего мужа смотрит так, словно он во всех грехах виноват. Но так уж повелось в нашем мире: несчастных принято жалеть, весь спрос всегда со счастливых. Я была на ее месте, сложила салфетку вдвое, потом в четверо, потом в шестеро и еще и еще, пока она не превратилась в моих в руках в крошечный тугой комок. Когда мы с Анри только познакомились, я была влюблена в другого мужчину, не многим более пяти лет. А потом узнала, что он женат. Ну ладно, у лорда ф р а й не было жены, но я этого знать не могла. Точно так же, как не могла сейчас остановиться, меня прорвало. Тем не менее я не побежала знакомиться с его женой, не стала его преследовать и жаловаться всем подряд. Если после выпада Анри стало тихо, то как же стало сейчас? с о ф и замерла с зажатым между пальцами кексом, хотя я просила ее пользоваться приборами всегда. Она умудрялась нахвататься послабления и начинала вести себя как ребенок, не знающий слова манеры. Лорена сверкала глазами, Энца что-то рассматривал на дне своей чашки, и только Анри мягко накрыл ладонью мою руку. Салфетка выскользнула из пальцев и принялась раскрываться как цветок. Тихонько скрипнуло кресло, когда сеньор Феррончелли мягко подался назад. Его жена шмякнула сливочницу о поднос, а затем принялась так яростно помешивать кофе, что звон ложки напоминал бой маленьких часов. Мне же стало дико стыдно. Да что со мной происходит на самом деле? Раньше я, скорее, язык под корень отгрызла бы, чем сказала такое, а теперь вот стыдно было настолько, что хотелось провалиться под пол или даже глубже. Останавливало только то, что тут вода повсюду. Вскочите и убежать за стола помешала матушкина м у ш т р а Я продолжала сидеть с расправленными плечами и ковырять ложечкой кекс. С каждой минутой все больше и больше отдаляясь от этой комнаты. Неожиданно Анри вздернул меня со стула и усадил к себе на колени. Пусти, зашепел а я ему на ухо, стушевалась еще больше. Ты что творишь? Я люблю тебя, сказал так громко, что вздрогнули все. Прежде чем успела возразить, муж спеленал меня объятиями, не позволяя вырваться. Энцо хмыкнул в усы и вернул пустую чашку на стол, подхватил взвившуюся вихрем жену и повторил трюк анри, из-за чего кресло жалобно скрипнуло и качнулось назад. л а р е н а взвизгнула и вцепилась ему в плечи. Сумасшедший! А я люблю тебя, заявила от души. Воробушек мой боевой. Воробушек. Ах ты г о л у б ь д р а н н ы й дочь залилась смехом. Лорена пару минут отбивалась от мужа, пытающегося сгрести ее и подтянуть к себе, ближе, полотенцем, но потом сдалась, широко улыбнулась и положила голову ему на грудь. Глаза Софии радостно сверкнули, она подскочила из-за стола и бросилась к нам. А я, а меня, меня кто-нибудь любит? Я люблю, со смехом втянула дочь себе на колени. И я, а н д р е й н а и г р а н н о тяжело крякнул, из-за чего рассмеялись уже все. И я, хором откликнулись Лорена и Энцо. Посмотрели друг на друга и обменялись понятными только им нежными улыбками. Они пойтили нам прогуляться, предложил сеньор Ференчелли. Погода вон какая стоит. За последний год я с м е н и л а с столько домов, что к этому никак не получалось привыкнуть, или просто не хотелось. Знать, какие половицы откликаются в спальне скрипом, как шумит ветер в дымоходе, или как шуршат занавеси. Когда п р и о т к р ы в а е ш ь а к н о поэтому я с размаху и наступила на самую скрипучую часть пола в спальне, старательно прикрытую ковром, но от этого не менее коварную. И Анри сразу открыл глаза, теперь уже неизменно золотые, как его опасная сила. Тереза, что случилось? Мне просто захотелось п и т ь Ну ладно, мне безумно захотелось пить, поэтому я спустилась, взяла с а м ы й б о л ь ш о й графин, к о т о р ы й только нашла, жадно выпила столько, сколько смогла, словно жидкий л ё д глотала, добавила до краев и притащила наверх, потому что жажда не становилась тише, только усиливалась. Ты могла бы попросить меня, ты спал, что я за водой дойти не смогу. Он только головой покачал, поднимаясь и принимая из моих рук графин, а потом нахмурился и дотронулся до м о е г о л б а У тебя жар, правда? Удивление вышло вполне искренним, потому что я не чувствовала себя плохо. Даже потянулась пальцами к о л б у но пальцы тоже были горячими, и ничего из этой затеи не вышло. Серьезный. Светильник разгорелся быстро, и Анри помрачнел еще больше. А ну-ка давай в постель, ж и в о На всякий случай заглянула в зеркало, оттуда на меня посмотрела красненькая я. Сумасшедшими глазами, раскрывшимися во всю радужку зрачком и пересохшими губами, очерченными яркой каймой. Пожало плечами, но все-таки легла. И впрямь странно, когда у меня случался сильный жар, я едва могла подняться. Мутила и болела голова. Сейчас же я чувствовала себя легкой, как перышко. Разве что немного пьяной. У тебя что-нибудь болит? Ничего, хмыкнула я. Только голова кружится, капельку. Нужно пригласить целителя. Анри принялся одеваться. При этом муж выглядел таким встревоженным и серьезным, что я невольно улыбнулась. Это всего лишь жар. Должно быть, не стоило снимать накидку. Обманчивое мэйлонское солнце сегодня п р и п е к а л о так сильно, что я и впрямь сначала расстегнула все пуговицы, а потом вручила плащ Анри и шляпку тоже. Такое тепло, как здесь, мне было в новинку. Шутка ли, посреди зимы гулять в одном платье и наслаждаться по весеннему легким ветерком? Сеньор ф е р о н ч е л ь рассказывал, что через н е д е л ь к у д р у г у ю после череды солнца и дождей наступят короткие заморозки, а спустя месяц деревья переоденутся и порадуют нас цветением. Всего лишь, да ты вся горишь! О, граф, не занудствуйте, лучше идите сюда. Муж сложил руки на груди, а я показала ему язык. Обещаю, что если просто не начнут дымиться, мы п о з о в е м целителя. Дореза, да, это не смешно, а по-моему очень. Я хихикнула и похлопала ладонью по покрывалу. Анри д все-таки подошел, но только после того, как принес холодной воды и полотенец, одно из которых водрузил мне на лоб, и оно оказалось просто ледяным. б -р, р Я сбросила его раньше, чем муж успел а п о м н и т ь с я «Ты что, хочешь меня заморозить?» Вместо ответа полотенце вернули на место, после чего я в полной мере осознала суть слов «ты вся горишь». По сравнению с ним я казалась камином, который нерадивая служанка забыла потушить. Не только голова, но и все тело, грудь, живот, руки, ноги и кончики пальцев полыхали, словно я вышла из костра. Ткнув себе в ладонь, увидела белое пятно, которое стремительно сужалось и, наконец, уступило место горению. т е р е з а это ненормально. Муж принялся меня разворачивать, чтобы намочить сорочку. Тебе нужно... Представив, что меня сейчас завернут в этот ледяной кошмар, я взвизгнула и принялась отчаянно врываться, причем силой, которую тяжелой больной быть, ну никак не должно. От неожиданности руки мужа разжались, а я отползла на его половину кровати. Не смей, п р о ш и п е л а стягивая завязки на груди. Мне же холодно. И хорошо, тебе нужен холод, жар нужно срочно сбить. Поверь мне, я знаю, что говорю. Он действительно знал. Такого жара, как у него во время приступов золотой мглы, я еще ни у кого не встречала. Даже когда мы поссорились в Легенбурге и меня зацепила сила и х а н д а м е хотя тогда мне тоже дико хотелось п и т ь Прекрасно понимаю, что жар нужно срочно сбить, но завернуться в дикую мокрую ледяную сорочку, бррр, нет уж, спасибо, не надо, я лучше сама как-нибудь силой, например, воспользуюсь. Поскольку Анри был настроен решительно, ушла на грани соорудила и з т ь м ы подобие легкой ледяной корочки на собственной коже. Она жглась, как сумасшедшая, но по крайней мере от нее не хотелось выпрыгнуть из тела, как после тряпочки с водой. Вот, показала ему руку. Доволен? Немного магии и ничего больше не надо. Теперь я не могу тебя обнять. Можно подумать, обниматься в мокрой насквозь сорочке было бы приятнее. Анри сел рядом, я же дотянулась до воды и выпила еще парочку стаканов. Чувство было такое, что о н а высыхает во мне, не успевая добраться до желудка. На кого я сейчас похожа? – спросила, вытянув ладонь. Мельчайшие кристаллики тьмы поблескивали на коже серебром, из-за чего казалось, что меня затянули в невесомую полупрозрачную вуаль, в точности повторяющую контуры тела. Вместо ответа Анри поднес к о м н е з е р к а л ь ц е Бледная кожа мерцала искрами, как у обитателей недр морских. Сквозь сорочку с длинными рукавами видно было каждый изгиб тела. Глаза манили провала м и т ь м ы Жуть, да и только. Ты прекрасна. Ну да, из меня получилась бы отличная натурщица для полотна. Смерть во всей красе. Если бы смерть была похожа на тебя, люди перестали бы ее бояться. И откинулась на подушке, с трудом удержавшись от желания коснуться его руки. Неизвестно, как им гла отреагирует на мои целебные процедуры, хотя как раз известно, это пугало гораздо больше жара. По-хорошему, ему даже рядом со мной находиться сейчас не стоит. Черты лица стали острее, золото в глазах ярче. Ох, если бы только знать способ, как заставить силу х а н д а м ы отступить. Каждый раз, когда я уходила на грань, думала об этом. Но если бы такой способ существовал, разве не знал бы Анри о нем? ведь он изучал свою силу не только по книгам. Тереза, пальцы его почти коснулись моего подбородка, замерли в каких-то дюймах. Надо срочно сменить тему, пока он не прочитал мои мысли, как делал это частенько, просто з а г л я н у в в глаза. Ты никогда не называл Ларену Энца мамой и папа. Он заставил себя отвести руку, покачал головой. Почему? Потому что мои родители погибли. Но ведь они стали для тебя семьей. И я им за это благодарен. Теперь муж смотрел в сторону окна, где тени от неяркого света расплескались по бесцветным сейчас о б о я м А я вдруг поняла, что не могу вспомнить их настоящий цвет. с о ф и тоже никогда не назовет нас мамой и папой. Он повернулся. Она любит нас. Ты прав, но мне хотелось бы верить, что из меня получится мама, а не просто Тереза. И Еще мне отчаянно хотелось действительно стать е ю матерью. Любить всем сердцем беззаветно, быть рядом всегда, когда дочь будет во мне нуждаться, понимать полуслова и поддерживать во всем, что для нее по-настоящему важно. Разве от того, что она зовет тебя по имени, что-то меняется? Наверное, да. Не знаю. Прозвучало безразличнее, чем отозвалось в сердце. Просто другой дочери у меня не будет, а для Софии мамой всегда останется другая женщина, та, что ее родила. Как ни странно, теперь меня к л о н и л о в сон. Я выпила еще несколько стаканов воды перед тем, как с п о л з т и на подушке и отпустила тьму, запечатывая ее в себе. Обними меня, попросила мужа. Анри подался ко мне, и я обхватила его руками. Почему у Лорены и э н с а нет своих детей? Когда они только поженились, у Лорены случился выкидыш. Через год еще один. Им посоветовали больше не пытаться, потому что это могло ее убить. И они решили, что не готовы рисковать. Точнее так решил Энса, потому что Лорен рвалась в бой. Только когда появился я, немного успокоилась. А если бы у них все-таки получилось, Анрих м а к н у л Энса не стал бы рисковать любимой женщиной ради какой-то эфемерной возможности. Я его прекрасно понимаю. Глаза закрывались, поэтому я проваливалась в сон прямо в объятиях мужа. Очнулась от страшного холода. На своей половине кровати все вокруг было мертвенно серым. Осознав, что ушла на грань во сне, стремительно подскочила, чудом не кувыркнулась на пол и вдруг поняла, что до сих пор сплю. Это была не просто грань, нечто гораздо более глубокое и страшное. Гулкими, сильными, яростными рывками билось в груди собственное сердце, перегоняя кровь. И вторило ему еще одно, не менее живое, но совсем крохотное, внутри. Нет, нет, нет! Этого не может быть, это невозможно! Глубоко вздохнула и широко раскрытыми глазами уставилась в потолок. Утреннее солнце только-только прокралось в комнату, понемногу заливая ее светом. Я же просто лежала, не в силах пошевелиться. От жара не осталось и следа, только насквозь мокрая сорочка и с з б и т ы е просто не напоминали о том, что он все-таки был. Да еще крепко спящий муж. Должно быть, не с о м к н у л глаз, пока мне не стало легче. Покосившись на графин, воды в котором осталось на д о н ы ш к е тихонечко поднялась, подхватила ключ от своей комнаты и, обогнув, злосчастную скрипучую п о л о в и ц у вышла в коридор. Разумеется, это всего лишь сон, Тереза, ты прекрасно об этом знаешь. Всего лишь глупый сон, потому что ты сильно простыла, у тебя был жар и, оказавшись за закрытой дверью, быстро ушла на грань, глубже, еще глубже туда, где жизнь и смерть сливаются воедино, где смерть... Сильнее, чем жизнь, но жизнь несравненно прекрасней. Сердце ударилось о ребра. Тук. Глухо, ровно, спокойно. Чувствуя, как все дрожит от напряжения, положила руку на живот. Секунда, минута или час прошел. Ниче. Тоненький удар отозвался в пальцах с такой силой, что я лишь чудом не отдернула ладонь. Мир вращался вокруг с бешеной скоростью. Краски, т л е н тьма мешались воедино. Биение крохотного сердца сливалось с моим настолько, что различить его было почти невозможно. И все-таки сейчас я ловила его пульсацию, чувствую, как во мне отзывается жизнь нашего ребенка.